Глеб Соколов Вихрь преисподний «С ума сойти можно!» «От всего этого просто можно сойти с ума!» Проговорил шофер автобуса и включил маленький радиоприемник, который стоял у него между приборной доской и лобовым стеклом. Послышался голос ведущего, который читал выпуск «Последних новостей». совершенные только что террористические акты. К огромному раздражению немаркетинга внук фотографа стал говорить громче, стараясь перекричать радио. «Уничтожит!» «Ужасное, гибельное неблагополучие прольется кровавым дождем на их головы», продолжал скликать несчастье на головы благополучных людей внук фотографа. «А нищие!» неблагополучие, грустящие, опечаленные, больные судьбой вроде меня, спасутся. То есть это значит, что они спасутся, избавятся от своего ужасного неблагополучия. И не нужно, не нужно тут никакого рационального анализа. Рациональный анализ кончился, кончен, ему конец. Из-за громких выкрикиваний Знакомого незнакомца ни маркетинг не расслышал из радиосообщений ничего, кроме первых слов, дававших ему понять только то, что едва ли не в последние полчаса были совершены какие-то новые террористические акты. «Погодите, вы можете замолчать? Погодите! Я хочу послушать сообщение!» Но знакомый незнакомец говорил и говорил. Он не хотел и не мог Останавливаться. К моменту смерти все будут одинаково нездоровые, поскольку перенесенные страдания тех, кто родился здоровым, уравновесят страдания тех, кто с самого рождения был больным. Теория вероятности прямо доказывает существование Бога и загробного мира. Да погодите вы, сообщение же! «Кажется, новый террористический акт!» — взмолился Немаркетинг. И именно в этот момент шофер просто взял двумя пальцами регулятор громкости, немного провернул его против часовой стрелки, так что последовал сухой, едва слышный щелчок, и все. Новости замолкли. это было непереносимо для Немаркетинга. самый важный и главный момент замолкли новости. Тишина была такая, что не маркетингу стало становиться все более и более страшно. Конечно, кругом было много звуковых информаций, они ехали по забитой машинами улице. Но все это были не те звуковые информации, не прослучившийся, может быть, менее 30 минут тому назад акт террора. «Это тут... Э, а я-то сам хочу спросить вас, я-то сам благополучный или нет? Вот что я хочу вас спросить!» — проговорил неожиданно шофер автобуса. «Откуда же я знаю?» — пробормотал внук фотографа. «Я же не знаком с вами!» «А я полагаю, что я благополучный!» «И плевать! Плевать мне на все!» «Дайте, дайте же мне скорее новых информаций! Только в новых информациях существует истина!» Потребовал от шофера немаркетинг. Тот посмотрел на него с некоторым удивлением. Неожиданно знакомый незнакомец обратился к немаркетингу. «Послушайте, у меня есть к вам один единственный вопрос. Кто вы такой? «Отчего вы появились на моей дороге? Что вам от меня нужно? И нужно ли вам что-то от меня?» «Я не знаю. Могу ли я сказать вам что-то о себе такое, что было бы ответом на ваш вопрос? Ведь я, видимо, интересую вас как-то... как-то в чем-то важном». Вас, наверное, больше интересуют мысли моей в голове, чем то, кто я и откуда. Нет, почему же? Я бы хотел узнать о вас как можно больше. И, конечно, кто вы и откуда. Это тоже для меня очень важно. Я самый обыкновенный житель Москвы, с самой обыкновенной биографией. Учился в школе, Потом в институте работал. Сейчас работаю в представительстве одной крупной транснациональной корпорации. Но, конечно же, не только это и не столько это вас интересует. Вас должны интересовать мысли, которые бродят в моей голове. Я скажу вам, я из тех, кто помешан на новых информациях. «Я из тех, кто ожидает новых информаций, и это постоянное ожидание вот-вот-вот вот воспаляет мозг. Постепенно приходишь к тому, что ждешь уже не очередного поворота, после того, как уже сто поворотов пройдено. А яма конца, воспаленный мозг уже, поверьте, то, что я сейчас скажу, это странное, но правда». Воспаленный мозг начинает жаждать последних перемен Перемен перед концом света Потому что для того, кто помешан на информациях, это самое лучшее И начинаешь ждать конца света, потому что для того, кто помешан на информациях И чей мозг этими информациями воспален Информация о конце света – это самая лучшая и самая жареная информация. Потому я требую, я настаиваю, чтобы для меня сейчас был включен радиоприемник, чтобы я мог прослушать последние новости. Если говорить серьезно, то давайте послушаем новости, ведь это же очень, крайне интересно». «Зачем вам сейчас слушать новости? Совсем это неинтересно. Уж лучше песни какие-нибудь веселые послушать. К тому же мы уже приехали, и новости нам теперь совсем ни к чему», — ответил шофер. Заскрипев тормозами и неожиданно для немаркетинга и внука-фотографа кивнув носом, так что они оба дернулись вперед, автобус подрулил к тротуару. Как раз на этом участке улицы почти все обочины были заняты и с трудом вклинился между каким-то брошенным допотопным грузовичком с разбитыми стеклами и спущенными шинами и легковой машиной, сквозь стекло которой было видно сидевшую на заднем сиденье собаку. Послушайте, раз такое дело, здесь рядом есть очень хороший магазин. Водка. самого лучшего завода. Качество гарантирую. Лично я покупаю водку только в этом магазине. Можно сказать, верен ему. И за водкой ни в какие другие магазины никогда не хожу. А вы не желаете приобрести водку? Вы что? О какой водке может идти речь? Раздраженно проговорил Немаркетинг. Зачем нам сейчас покупать водку? «Послушайте, я нахожусь на грани. Мне нужно снять напряжение». Шофер взмахнул руками. «А мне напряжение снимать не нужно. Мне это напряжение нравится. Я испытываю от него удовольствие». Желчно проговорил Немаркетинг. «И новости, которые добавляют это самое напряжение, мне очень даже к чему». «А вы не испытываете потребности купить водки, выпить ее и тем самым снять напряжение?» — спросил Немаркетинг у знакомого незнакомца. «Да нет, нет. Во-первых, я не пью, а во-вторых, сегодня у меня дела на телепередаче», — ответил тот. «Вот что». Пока вы будете покупать водку Мы посидим в автобусе Ответил за себя И за знакомого Незнакомца, Немаркетинг. маркетинг И включите нам, пожалуйста, радиоприемник Мне очень нужно Послушать последние новости Нет-нет, но не обижайтесь Вы оба какие-то очень странные я не оставлю вас одних в автобусе Черт его знает Может быть, сейчас вы опять Встретите какого-нибудь знакомого. Что тогда? Кто вас знает, что вы тогда выкинете?» Проговорил неожиданно шофер, сам немного смущаясь своих слов. «Нет, друзья, вы на меня не сердитесь и постарайтесь меня понять правильно. В такой замечательный день, как сегодня, я уж и сам не знаю, что может стрястись. Надо ко многому быть готовым». И вас в автобусе не оставлять ни в коем случае. Хватит и того, что случилось со мной возле гостиницы на Измайловском парке. Сейчас надо быть очень осторожным. «Подбросил бы нас хотя бы до метро!» — разочарованно проговорил в ног фотографа. «По этому поводу у меня нет никаких возражений!» — радостно поскликнул шофер. Видимо, он ожидал какой-то ужасной обиды, какой-то, может быть, ссоры со своими новыми знакомыми И теперь, когда ничего этого не случилось, обрадовался Зайдем в магазин вон там, во дворе, купим водку, я куплю И ради бога, если мне по пути, я вас довезу не только до ближайшего метро, но, может быть, даже и дальше Может быть, прямо туда, когда вы сейчас едете Или вы что думаете, я плохой и недружелюбный человек? Нет, вовсе нет, просто вы очень странные люди, и стоит вас не то чтобы опасаться, а ждать от вас чего-то такого эдакого. Под эти разглагольствования шофера автобуса не маркетинг и знакомый незнакомец нехотя пошли с ним к винному магазину. Самого магазина пока еще не было видно, Но уже здесь место было достаточно неприятное. Тут и там кучками стояли какие-то забулдыги и о чем-то между собой переговаривались. В одной из компаний по поводу чего-то громко ругались, и на всю улицу разносилась нецензурная брань. Гремя железными цепями, ударявшимися о борт нагруженного на него контейнера со строительным мусором, Вдоль дома, медленно стараясь не задеть припаркованные легковушки, двигался грузовик. Трое были вынуждены остановиться и ждать, пока он проедет. Наконец мусоровоз проехал, и можно было идти. «Вот! Вот! Видите? Вы видите? Вы его видите?» Секунду спустя закричал внук фотографа. Не маркетинг, и шофер автобуса Вздрогнули от неожиданности. «Это он! Привидение! Черт! Я же говорил! Видите его? Тот самый умерший певец!» Тут же, вслед за этими криками, шедший вдоль дома по противоположному тротуару человек остановился и, повернувшись к ним, принялся в упор смотреть на них. У него был достаточно мрачный вид. Он напоминал актера, который только что снимался в фильме ужасов, и забыл снять грим. Копна сколокоченных, грязно-серого цвета волос, словно перепачканных в земле, огромные черные круги вокруг больших, но каких-то мутных глаз, коричневая дряблая кожа, большая вытянутая голова, крупные черты лица. Одет он был в длинное поношенное черное пальто с огромными блестящими под серебро пуговицами, серые брюки, на ногах не новые, но и не слишком сношенные ботинки. Руки он держал в карманах пальто. Вдруг он оскалил зубы и пощелкал ими, словно намеревался напугать этими людей на другой стороне улицы. Потом хрипло расхохотался. «Да какое же это привидение? Да это же обычный мужик!» – изумленно воскликнул шофер Пазика. «Только какой-то очень злой и наглый». Он вытаращился настоявшей на противоположной стороне улицы привидение, видимо, недоумевая, откуда мог взяться такой странный тип и как ему позволяют ходить по городским улицам. — Эй, да вы откуда? Вы что? Стойте, вы что, испугались его, что ли? — Вы что, с ума сошли? — закричал шофер, когда наконец отвел взгляд от странного привидения. Он увидел, что не маркетинг, бросил своих новых знакомых и медленно идет прочь. Знакомый незнакомец отказывался верить своим глазам. Мысли в его голове скакали, как бешеные, и путались. Кто это такой перед ним? Он никак не мог ничего понять. Информации скакали и переворачивались в его голове, как сумасшедшие. Совсем, как это бывало обычно в голове немаркетинга, после каких-нибудь отчаянных террористических актов, неожиданных и ужасных, кровавых и потрясающих, обрушивающих вслед за собой информацию и терабайты лжи, лжи, лжи. Медленно, словно оглушенный, словно контуженный, словно больной, Немаркетинг удалялся. шел прочь от своих новых знакомых. ноги и мысли его при этом заплетались так, словно он был один из тех пьяниц, обожающих водку, что собрались здесь, в этом месте улицы, знаменитой своим винным магазином. «Эх вы, трус!» — воскликнул шофер автобуса. «Жалкий трус! Нашел кого пугаться!» Страшный человек у дома потряс головой и сделал рукой неприличный жест. «Ах, вот ты как!» — воскликнул шофер Пазика и, быстро глянув по сторонам, перескочил через маленькую оградку на вытоптанный газон. «Никого не боишься? Всем жесты показываешь. Сейчас я тебя напугаю!» Он поднял с земли какой-то валявшийся на ней обрезок железной трубы. «Сейчас я тебе покажу, как пугать людей на улицах». Немаркетинг по-прежнему удалялся от них. Впрочем, своей пьяной походкой он за эти немногие мгновения не смог уйти далеко. Шофер автобуса выбрался через оградку с газона обратно на тротуар. «Сейчас ты мне попоказываешь». Он медленно двинулся к странному человеку, стоявшему на другой стороне улицы. «Стойте, стойте!» Знакомый-незнакомец кинулся к шоферу. «Не надо! Это просто... это просто сумасшедший!» «Нет, врешь! Я ему все-таки разик врежу как следует! Отпусти меня!» Шофер автобуса оттолкнул внука-фотографа, но тот вновь схватил его за руку. «Стойте! Не надо!» Внук фотографа пытался удержать его. «Сейчас он мне показывает, Все больше распалялся шофер Пазика. «Сейчас я ему тресну по хребту, будет знать!» «Стойте! Это мой отец!» Голос немаркетинга прозвучал хрипло. Шофер Пазика и внук фотографа повернулись. С тех пор, как они покинули церковь, небо успело посереть и спуститься к земле. Стена большого жилого здания, возле которой стоял отец Немаркетинга, была мокрой. Медленными и очень отчетливыми движениями шофер Пазика перекрестился. Взгляд, которым он при этом смотрел на Немаркетинга, был от чего то наполнен С суеверным ужасом. Подойдя к своим знакомым, Немаркетинг проговорил. Да, я подтверждаю, что это мой отец. Да, вот такой у меня отец, вот такой. Может быть, мой голос сейчас звучит удрученно?" Но не обращайте на это внимания, я давно уже привык к своему отцу. К существованию у меня вот такого вот отца, и честное слово, факт существования у меня такого вот отца уже давно никаким образом не трогает мою душу. Затем не маркетинг повернулся к знакомому незнакомцу, чуть тише, чем прежде. но с огромным раздражением в голосе сказал ему. «Певец Иван Бабылев жив, жив, жив! Я же говорил вам, говорил, вы не верили, и вот, вот что произошло теперь. Певец Иван Бабылев теперь бывает немного не в себе, хотя это состояние находит на него лишь временами, лишь временами». — Вот так-так, — бормотал шофер Пазика. — Папашка, певец, вот и так бывает. Узнали отца случайного знакомого, а вместе с ним и самого случайного знакомого совсем с другой стороны узнали. Получается, вы скрывали от нас, что вы сын Бабалева, вы отца своего из плоти и крови которого вы получились, от нас скрывали. Вы рассуждали о нем с нами так, будто вы к нему не имеете никакого отношения и знаете о нем только по газетам. Вы как о каком-то постороннем дядьке рассуждали о собственном отце, а сами-то при этом все-все знали, вы сами многое знали, но ничего не сказали». «Вы уж как-то слишком зло не относитесь. И несправедливо. Я же все-таки не дал поставить за упокой Ивана Бабулева свечу». «Как же вам нелегко было делать вид, что вы ни при чем?» — продолжал поражаться шофера автобуса. «Как же вам было нелегко?» Потом он спросил. Ну, как же вас теперь звать?» «Ведь вы, получается, Бабулев, бабалёв, но не Иван, не Иван, а кто? Хотелось бы это узнать теперь». «Что касается меня, то я разорвал со своими родственниками, с Бабулевыми, и прежде всего с ним, со своим отцом», — твердо сказал не маркетинг. И «Если хотите понять, как меня звать, то зовите просто». как иногда зовут меня теперь друзья и коллеги по офису, то есть не маркетинг. Вот так-так, опять пробормотал шофер, с папашей не дружишь, значит, а папаша тем временем людей стращает. Иван бабалёв по-прежнему стоял, на другой стороне проезжей части и как-то очень странно смотрел на немаркетинга. Непонятно, что тут происходило, какой механизм тут срабатывал, но теперь мертвец не казался таким уж мертвецом. Покойницкая как-то уходила из него, и он все больше в глазах смотревших на него превращался в человека. И чем больше они были возле него, тем больше он превращался. Выступали выступали из него человеческие черты, а все странное в его облике отдалялось, растворялось, переставало существовать, ибо каким-то само собой, на покойнике, его черты, на покойницкие черты, они переставали обращать внимание. Вдруг заговорил знакомый незнакомец. Заговорил очень страстно, обращаясь к ним маркетингу. «Теперь все поменяется местами. Я хочу сказать, теперь вы так для меня интересны. Я хочу знать. Я хочу многое увидеть и услышать собственными глазами. Вы не представляете, как это важно для меня. Раньше вы обращались ко мне. Вы, можно сказать, преследовали меня». «Каюсь». Я избегал вас, я раздражался. Впрочем, мне нечего каяться, у меня были причины. Но теперь, кажется, все поменялось. Вы должны понять, вы должны проявить понимание и благородство, потому что теперь я, который избегал вас, который не хотел общаться с вами, я стану преследовать вас. Все изменилось в эту минуту, все стало совсем наоборот. Иван Бабулев, Иван Бабулев жив, он не уходит. Смотрите, он стоит, смотрит на вас и не уходит. Пораженно воскликнул под конец знакомый незнакомец, показывая рукой на Ивана Бабылева.